Весть о появлении эскадры принес в бухту Уиллок-Беккав в понедельник на рассвете один из караульных нового форта, и капитан Блат тотчас высадился на берег, взяв с собой сотню людей. Для командования кораблем был оставлен Волверстон. Грозный канонер Огл вместе со своими пушкарями уже находился в новом форте. В шести милях от берега прямо против входа в гавань Сент-Джон, подгоняемый свежим северо-западным ветром, умерявшим зной утренних лучей, шли под всеми парусами четыре стройных корабля, и флаг Кастилии развивался на верхушке каждой из четырех грот-мачт. С парапета старого форта капитан Блатт разглядывал корабли в подзорную трубу. Рядом стоял губернатор, убедившийся наконец воочию, что угроза нападения испанцев не была пустой выдумкой. За спиной губернатора, как всегда, торчал Маккартни. Флагманским кораблем Дона Мигеля был «Вирджин-дель-Пиляр», одно из красивейших и весьма грозных испанских судов, на котором адмирал плавал с тех пор, как капитан Блатт несколько месяцев назад потопил его Мелогросу. «Вирджин-дель-Пиляр» был большой черный галеон с 40 орудиями на борту, в числе которых имелось и несколько тяжелых пушек, бивших на 3000 ярдов. Из трех остальных кораблей эскадры Два, хотя и поменьше, были тоже весьма могучими 30-ти фрегатами, и лишь четвертый представлял собой всего-навсего шлюп с 10 пушками на борту. Капитан Блат опустил подзорную трубу и распорядился привести в боевую готовность старый форт. Новый форт не должен был пока что принимать участие в обороне острова. Сражение разыгралось через полчаса. Действия Дона Мигеля были не менее стремительны, чем все его прежние,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 До входа в гавань оставалось не более тысячи ярдов. «Клянусь честью», — сказал капитан Блат. «Он, видно, хочет приблизиться на расстояние пистолетного выстрела. А может и считает, что этот форт вообще не способен оказать сопротивление. Ну-ка, Огл, прочисти ему мозги. Дай салют в его честь!» Команда Огла давно зарядила свои пушки, и 12 джерл взятые с отрывиды, неотступно следили за приближающейся эскадрой.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 Было куда существеннее. Адмирал тотчас отдал приказ кораблям сделать поворот Аверштаг. Разворачиваясь, корабли дали один за другим несколько бортовых залпов по форту, который мгновенно превратился в вулкан. В воздух полетели осколки разбитых укреплений, и к нему поднялся плотный столб дыма и пыли. Сквозь эту густую завесу корсары не могли видеть, что делают испанские корабли. Но капитан Блад и не видя довольно ясно это себе представлял,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 Однако пелена дыма и пыли, скрывшая защитников города и новое расположение их орудий отзора неприятеля, не была столь же непроницаемой для острых глаз корсаров, находившихся от нее на более близком расстоянии. Флагманский корабль стоял в 50 ярдах от входа в бухту, когда шесть орудий, заряженных к картечью, прошлись смертоносным шквалом по его палубам и сильно повредили оснастку, и почти следом открыли огонь картечью еще шесть других пушек, и если нанесенный им урон оказался менее значительным, то, во всяком случае, он усилил смятение и испуг, порожденные столь неожиданным нападением. Во время наступившей вслед за этим паузы обороняющиеся услышали рев трубы флагманского корабля, передававший приказ адмирала остальным кораблям эскадры. Спеша произвести поворот Аверштаг, испанские корабли на какой-то момент повернулись к противнику бортам и тогда по знаку капитана Блада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 Охлажденные водой и поспешно перезаряженные пушки противника снова и снова поливали продольным огнем их палубы. Когда орудия выполнили свою задачу, и огонь временно прекратился, капитан Блатт, стоявший нагнувшись над орудием, рядом с канонером выпрямился, поглядел на длинное, торжественно угрюмое лицо губернатора и рассмеялся. «Да, черт подери, как всегда снова страдают невинные». Полковник Кортни кисло усмехнулся в ответ. «Если бы вы поступили так, как я полагал, целесообразным...» Капитан Блад перебил его довольно бесцеремонно. «Силы небесные! Вы, кажется, опять недовольный полковник? Если бы я поступил по вашему совету, мне бы уже давно пришлось выложить все карты на стол. А я не хочу открывать своих козырей, пока адмирал не сделает тот ход, который мне нужен».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 «Тем не менее, вам придется, клянусь честью, придется, потому что мы можем творить чудеса, и я, и провидения, когда действуем заодно». За час до захода солнца испанские корабли легли в дрейф, милях в дух от острова и заштирели. Все антигуанцы и белые, и черные, с разрешения капитана Блада, разбрелись по домам ужинать. Осталось только человек 40 которых Блад задержал на случай какой-либо непредвиденной надобности. Затем косары уселись под открытым небом, подкрепляясь в свои силы довольно изрядными порциями пищи и довольно ограниченными дозами рома. Солнце окунулось в нефритовые воды Карибского моря, и мгновенно, словно погасились свечу, сгустился мрак, бархатистый пурпурно-черный мрак без ночи, пронизанный мерцанием мириадов звезд. Капитан Блат встал, втянул ноздрями воздух,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 Вода казалась совсем чёрной. Здесь было тихо, как в могиле, и ни единого огонька. Лишь вдали, там, где волны набегали на берег, тускло белела фосфорицирующая лента прибоя, и в мёртвой этой тишине чуть слышен был мелодичный плеск волн о борт корабля. Флагманский галеон был уже в двухстах ярдах от форта и от того места, где затонула отрывида. Команда в напряженном молчании выстроилась у фальшборта, Дон Мигель стоял на юте, прислонившись к поручням, неподвижный словно статуя. Галеон поравнялся с фортом, и Дон Мигель в душе уже праздновал победу, когда внезапно кель флагмана со скрежетом врезался во что-то твердое. Корабль, весь содрогаясь продвинулся под все всеусиливающийся скрежет еще на несколько ярдов и стал